Глава четвертая. Доброе время, добрые песни. Взамену спичей с песнями в подспорье речи с дракою пир только к утру кончился, великий пир. Расходится народ, уснув, остались под Ивой наши странники. И тут же спал Ионушка, смиренный богомол.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 Но сильно исхудалое лицо их не докармливал хапуга эконом. Григорий в семинарии в час ночи просыпается, и уж потом до солнышка не спит, ждет жадно ситника, который выдавался им со сбитнем по утрам. Как ни бедна, вохлачена, они в ней отъедались. Спасибо власу крестному и прочим мужикам.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 Как сжалось сердце мальчика, Когда крестьянки вспомнили и спели песню Домнину, Прозвал ее Соленую находчивый вахлак. Соленая Никто, как Бог, Не ест, не пьет, меньшой сынок, Гляди, умрет. Дала кусок, дала другой, Не ест, кричит, посыпь сольцой, А соли нет, хоть бы щепоть. Посыпь мукой, шепнул Господь. Раз-два куснул, скривил роток, Соли еще, кричит сынок. Опять мукой, а на кусок Слеза рекой поел сынок. Хвалилась мать, сынка спасла. Знать, солона слеза была. Запомнил Гриша песенку и голосом молитвенным тихонько в семинарии, Где было темно, холодно, угрюмо, строго, голодно, пивал, Тужила матушке и обо всей вохлачине кормилице своей. И скоро в сердце мальчика с любовью к бедной матери любовь ко всей вохлаче слилась. И лет 15 Григорий твердо знал уже, что будет жить для счастья убогого и темного родного уголка. Довольно демон ярости летал с мечом, карающим над русской землей. Довольно рабство тяжкое, Одни пути лукавые, Открытыми, влекущими, Держала на Руси. Над Русью отживающей Иная песня слышится. То ангел милосердия, Незримо пролетающий над нею, Души сильные зовет на честный путь. Средь мира дольнего, Для сердца вольного, Есть два пути. Взвесь силу гордую, взвесь волю твердую, каким идти. Одна просторная дорога, торная страстей раба, По ней громадная к соблазну жадная идет толпа, О жизни искренней, о цели выспренней, Там мысль смешна. Кипит там вечная, бесчеловечная Вражда-война за блага бренные, Там души пленные полны греха. На вид блестящая, там жизнь мертвящая К добру глуха. Другая тесная дорога, честная. По ней идут лишь души сильные, Любвеобильные на бой, на труд. За обойденного, за угнетенного По их стопам иди к униженным, Иди к обиженным, будь первый там. И ангел милосердия, Недаром песнь призывную поет над русским юношей. Немало Русь уж выслала сынов своих, Отмеченных печатью дара Божьего, на честные пути. Немало их оплакала, пока звездой подучию проносятся они. Как ни темна вохлачена, Как ни забита барщиной и рабством, И она... Благословясь поставила в Григорье Добросклонове такого посланца. Ему судьба готовила путь славный, имя громкое народного заступника, Чехотку и Сибирь. Светило солнце ласково, дышало утро ранней прохладой, ароматами косимых всюду трав. Григорий шел задумчиво, сперва большой дорогою, Старинная, с высокими курчавыми березами, Прямая, как стрела. Ему то было весело, то грустно, Возбужденная вахладскою пирушкою В нем сильно мысль работала И в песне излилась. В минуты унынья, о родина-мать, Я мыслью вперед улетаю. Еще суждено тебе много страдать, Но ты не погибнешь, я знаю. Был гуще невежеством мрак над тобой, Удушливей сон непробудный. Была ты глубоко несчастной страной, Подавленной, рабский, бессудной. Давно ли народ твой игрушкой служил позорным страстям господина? Потомок татар, как коня, выводил на рынок раба-славянина. И русскую деву влекли на позор, Свирепствовал бич без боязни, И ужас народа при слове «набор» Подобен был ужасу казни. Довольно. Окончен с прошедшим расчет, Окончен расчет с господином. Сбирается с силами русский народ и учится быть гражданином. И ношу твою облегчила судьба сопутница дней славянина. Еще ты в семействе покуда раба, но мать уже вольного сына. Сманила Гришу узкая извилистая тропочка через хлеба бегущая. В широкий луг покошенный спустился он по ней. В лугу траву сушившие крестьянки Гришу встретили его любимой песнью. Взгруснулась крепкой юноши по матери-страдалице. А пуще злость брала. Он в лес ушел. Аукаясь в лесу, как перепелочки во ржи, Бродили малые ребята, А постарше-то ворочили сенцо. Он с ними кузов рыжиков набрал. Уж Ужжется солнышко, ушел к реке, купается. Три дня тому сгоревшего обугленного города Картина перед ним. Не дома уцелевшего. Одна тюрьма спасенная — Недавно побеленная, как белая коровушка, на выгоне стоит. Начальство там попряталось, а жители под берегом, как войско, стали лагерем. Все спит еще, немногие проснулись. Два подьячие, придерживая полочки халатов, пробираются между шкафами, стульями, узлами, экипажами к палатке-кабаку. Туда ж портняга скорченный оршин утюг и ножницы несет, как лист дрожит. Восстав от сна с молитвою, причесывает голову и держит на отлет, как девка косу длинную, высокий и осанистый протеирей Стефан. По сонной волге медленно плоты с дровами тянутся. Стоят под правым берегом три барки нагруженные. Вчера бурлаки с песнями сюда их привели. А вот и он, измученный бурлак, Походкой праздничной идет, рубаха чистая, В кармане медь звенит. Григорий шел, поглядывал на бурлака довольного, Из губ слова срывались то шепотом, то громкие, Григорий думал вслух. Бурлак Плечами, грудью и спиной Тянул он барку бичевой, полдневной зной его полил И пот с него ручья милил. И падал он, и вновь вставал, Хрипя дубинушку стонал. До места барку дотянул, И богатырским сном уснул. И в бане, смыв поутру пот, Беспечно пристанью идёт. Зашитый в поезд три рубля, Остатком медью шевеля, Подумал миг, зашел в кабак, И молча кинул на верстак Трудом добытые гроши, И выпил, крякнув от души,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 Жертва неправдою не вызывается, Русь не шелохнется, Русь как убитая. И загорелась в ней искра сокрытая. Встали небужены, вышли непрошены, Жита зернышку горы наношены, Рать поднимается неисчислимая, Сила в ней скажется несокрушимая. «Ты и убогая, ты и обильная, ты и забитая, ты и всесильная, матушка Русь!» «Удалась мне песенка», — молвил Гриша, прыгая, «горячо сказалась правда в ней великая. Завтра же спою ее в охлочкам. не все же им песни петь унылые».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 Краше прежней песенка в полусне слагалася. «Быть бы нашим странником под родною крышею, Если б знать могли они, что творилось с Гришею!» Слышал он в груди своей силы необъятны, Услаждали слух его звуки благодатные. Звуки лучезарные гимна благородного Пел он воплощение счастья народного